Глава вторая. Сбежать от агрессивно любопытной старушки удалось не сразу. Мадам Паула оказалась очень настойчивой и прилипчивой, словно репей. Она в буквальном смысле вцепилась в меня своей сухонькой, но удивительно крепкой рукой и не отпускала, выспрашивая моей бабуле. Односложно отвечая, все еще пребывая в прострации от всего происходящего, я с большим трудом отвязалась от вредной особы и рванула туда, где когда-то был наш дачный домик. Во дворе за время моего отсутствия ничего не изменилось. Всё так же стоял баллон. Возле него валялись лопаты, мотыги и грабли. Пакетики с семенами, ветер уволок, заросший сорняком клумбе. Из пакета с продуктами выкатилась колбаса и буханка хлеба. А тыквы своими оранжевыми боками напомнили мне, что когда-то это была моя любимая машинка. «Что теперь делать? И как вернуться?» Пробормотала я, обессиленно опускаясь на самую большую тыкву и с тоской оглядываясь. «И что за чертовщина вообще произошла?» Мне, естественно, никто не ответил. Лишь сорока, проскакав по потемневшему от времени дощатому забору, будто насмехаясь, звонко рассмеялась. А в двухэтажном доме, сложенном из серого камня и частично увитым плющом, противно скрипнула свисающая с петель ставня. «Не смешно!» — сердито буркнула на радостную нахалку, которая продолжала, перепрыгивая через столбы, скакать по забору. Я отложила в сторону секатор и, взяв с дорожки лопату, нерешительно поднялась. О том, что люди бесследно исчезают и вдруг возвращаются спустя годы, я слышала, но даже предположить не могла, что такое произойдёт со мной. Однако больше всего меня в этой странной истории смущало невероятное совпадение имён. Та вредная старушенция говорила и выспрашивала уж больно правдоподобно о моей бабушке, а значит, я оказалась в этом месте не случайно. Вот только почему бабуля ни разу не говорила о таком её необычном прошлом, мне непонятно. Многочисленные вопросы роем, потревоженных в улье пчёл проносились в моей голове, из-за чего в висках начала болезненно пульсировать но ни на один у меня не было ответа. И, признаться, я впервые была настолько растеряна, что не знала, с чего начать. но «Ну, и долго будем здесь стоять?» Вслух произнесла я, мне казалось, так было чуть менее страшно, и, наконец, силой потянула на себя дверь. И тотчас округу огласил зловещий скрежет давно не смазанных петель, а в лицо дохнуло древней пылью, сыростью и леденящим душу холодом. Но выбора у меня не было. Возможно, в этом жутком доме я найду ответы на все свои вопросы. Поэтому, сжав в руке лопату, я смело перешагнула порог. Прихожая оказалась неожиданно просторной, с высоким потолком. Ее стены были оклеены обоями в крупный цветок. Пол дощатый и с виду ненадёжный, однако, когда я ступала по нему, ни одна дощечка подо мной не скрипнула и не прогнулась. У одной из стен стоял невысокий шкаф с двумя распашными дверцами. Заглянув в него, я увидела развешанную на плечиках одежду. В основном там были куртки и пальто, а также шляпы с забавными цветочками и ягодами на них. Рядом со шкафом — лавка с мягким сиденьем, над ней — крючки, на которых висели пыльные в паутине зонты «сумочка». В ней, кроме ключа, клочка бумажки и какого-то серого камешка, ничего больше не было. Но больше всего меня почему-то удивило наличие люстра на потолке и выключателю входа на стене. Затаив дыхание, я с опаской подняла рычажок, раздался тихий щелчок, где-то едва слышно заворчало, и через мгновение прихожей озарил яркий тёплый свет. «Ура!» Без особого энтузиазма воскликнула я, радуясь благам цивилизации, и на всякий случай громко прокричала... «Здесь есть кто живой! Хозяева!» Но, судя по толстому слою пыли, затхлому запаху и жуткой тишине, в этом доме давно никто не жил. И все же, чтобы не нарваться на неприятные сюрпризы, я, угрожающе выставив перед собой лопату, решила более не тратить время на рассматривание мебели и вещей и пронеслась по старому заброшенному домику. Только убедившись, что ни в одной из комнат, ни в одном шкафу, под столом и под кроватью не прячется скелет или того хуже маньяк-убийца, Я устало опустилась на стул, прежде смахнув с него пыль, и с укором уставилась на портрет бабули, висящей на стене зала. «И что теперь мне делать? Как прикажешь выбираться из этого места? И почему, чёрт возьми, ты ничего нам с мамой не рассказала?» Но бабуля, естественно, безмолвствовала, продолжая ласково и, как всегда, ободряюще мне улыбаться и смотреть так, будто я и сама, впрочем, как обычно, совсем справлюсь. «Да, ты права. Разберёмся». Задумчиво протянула, прогоняя прочь мысли о сумасшествии, ведь наверняка его первые признаки это галлюцинации и беседы с самой собой. Опираясь на лопату, я поднялась со стула. Для начала необходимо занести в дом продукты и прочие вещи. Неравен час дождь пойдёт. После надо привести в порядок пару комнат. А дальше? Ладно, разберёмся, что там дальше. Сразу перенести всё привезённое барахло под крышу мне не удалось. Во-первых, ставить в пыль пока еще относительно чистые сумки и пакеты было все же жаль. Во-вторых, рассаду тоже нужно было куда-то срочно прятать, на улице было по-весеннему прохладно. И если помидорам это на пользу, как говорила бабушка, закаляются, то огурцам, баклажанам и петуниям быстро придет хана. Но не тащить же их в дом, там и света недостаточно. Через грязные стекла едва пробивался солнечный свет, а электричество, как оказалось, работало не во всех комнатах. Поэтому пришлось сначала отмыть окна, на мой взгляд, самой светлой комнаты, приволочить стол, потом еще один и, наконец, перетащить всю бабушкину рассаду. И только управившись с этим делом, я уже уставшая, запыхавшаяся, взялась отмывать облюбованную комнату. Выбор между кухней и спальней был трудным, но желание вытянуть спину после работы победило. А перекусить можно бутербродом с колбасой и сыром, запив все это водой. В перерывах между наведением порядка. Не знаю, сколько прошло времени после начала уборки, мои наручные часы встали, и обнаружила я это только спустя примерно пару часов. А к настенным часам в доме, судя по слою пыли, не прикасались очень давно. Отмывать комнату закончила, по моим прикидкам, только к полуночи. Сполоснуться в тазу, поливая себя из кружки, дело не хитрое, но неудобное, однако привычное, так что с этим я управилась быстро. Переодевшиеся в бабушкины старые дачные и, самое главное, чистые футболки и штаны — подвязав их шнурками, вытащенные из кроссовок, чтобы не свалились, я с тихим стоном улеглась на чистую постель, благо и её с собой привезла в дачный домик, и некоторое время даже ни о чём не думала. Но вредные, пугающие мысли вновь крадучись проникли в мою голову, и я стала невольно прислушиваться каждому шороху старого дома, снова и снова задаваясь вопросами «Как? Почему? И за что?» Судя по состоянию дома, в ППХ оставленным вещам и окаменевшей еде в забавном старинном холодильнике, это место бабушка явно покинула внезапно, хотя это всего лишь мои предположения. Но мысль, что она была вынуждена уйти и, возможно, находилась в опасности. Уи, скррс. Душераздирающие скрежеты, полные тоски и боли стенания прервали мои тягостные размышления, а близость этого кошмара заставила меня буквально за секунду вскочить с кровати и метнуться к своему оружию. «Кто здесь? Оно, выходи!» — грозно выкрикнула я, выставив перед собой лопату, и медленно крохотными шажками направилась к двери.